Невольно перебирая в воспоминания впечатления разговоров, введенных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарья Александровна о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или не приложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный и уже давно был решенным им отрицательно». Думая теперь только об отъезде и деле ревизии, он вошел в свой номер. Телеграмма, ваше превосходительство. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом Анна первая бросилась ему в глаза. Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойным. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Дань. «Нет обмана, пред которым она обостановилась. Она должна родить, может быть, болезнь родов. Но какая же их цель? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу. Но что-то там сказано «умираю»» Он перечел телеграмму и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. «Ай! Если это правда, если в минуту страданий и близости смерти она искренне раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать, это будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны. Петр, слушаю, Ваше превосходительство. Останови карету, я еду в Петербург чувством усталости и нечистоты, производимым ночью в вагоне, в раннем тумане Петербурга Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою. Он не мог думать о том, что его ожидало, потому что не мог отогнать предположение о том, что смерть ее развяжет сразу всю трудность его положения. Швейцар отворил дверь еще прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Что, барыня? Вчера разрешились благополучно. Алексей Александрович побледнел. Он ясно понял теперь, с какой силой он желал ее смерти. А здоровье? Очень плохи. Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь. Испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, Алексей Александрович вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Кто? Здесь доктор Акушерка игра Вронский Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты На звук его шагов вышла Акушерка и, взяв за руку, повела в спальню Слава Богу, вы приехали, только об вас, об вас Алексей Александрович прошел в ее кабинет У ее стола боком к спинке на низком стуле сидел Вронский И, закрыв лицо руками, плакал Увидав мужа, он так смутился, что втянул голову в плечи, как бы желая исчезнуть, но сделал усилие и поднялся. «Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле». Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, Почувствовал прилив того душевного расстройства, который производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, вошел в спальню. Она лежала лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки играли углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но в наилучшем расположении духа. А потому что Алексей... Я говорю про Алексея Какая странная, ужасная судьба, чтобы Алексей... Не правда ли? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил. А что же он не едет? Он добр. Он сам не знает, он... как он добр. Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он. Ах, какой взор. Дайте мне ее. Девочку дайте. Он еще не приехал. Вы оттого говорите, что не простит что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я. Его глаза. Надо знать, все уже точно такие же. Я их видеть не могу от этого. Вдруг она сжала, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа. Нет, я не боюсь его. Я боюсь смерти. Алексей, Я, я тороплюсь от того. Мне осталось жить немного. Сейчас начнется жар. Я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю. Лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял ее за руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся со своим волнением и только изредка взглядывал на нее. Подожди, ты не знаешь да до того, что я хотела сказать. Не удивляйся. Я все та же. Но во мне есть другая. Я ее боюсь. Она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя. И не могла забыть про ту, которая была прежде. Это вот не я. Теперь я настоящая. Я вся. «Я теперь умирала, я знаю, что умру. Одно мне нужно. Ты прости меня. Прости совсем. Нет, ты не можешь проститься. Я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, уйди. Ты слишком хорош». Она держала одной горячей рукой его руку, другую отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось, и он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было напротив блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах, и, положив голову на сгиб руки, которая жгла его огнем через кофту, Рыдал, как ребенок. Вот он. Я знал. Теперь прощайте все. Опять они пришли. Отчего они не выходят? он Вы, не разменяйте жубы. Но одно. Мне нужно было одно прощение. Ничего больше я не хочу. Отчего же он не придет? Обратилась она в дверь к Вронскому. Подойди. Отдай ему руку. Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками. Открой лицо. Смотри на него. Он святой. Да открой. Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть. Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица ужасного по выражению страдания и стыда. Отдай ему руку. Его. Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз. Слава Богу, теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так. Вот прекрасно. Как цветы сделаны без вкуса совсем. Не похоже на фиалку. Боже мой, боже мой. А это кончится? Дайте мне Доктор, дайте же мне морозину. Боже мой, боже мой. И она заметалась на постели. Доктора говорили, что это была родильная горячка, которой из ста было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. полночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Ждали конца каждую минуту. На третий день... Было тоже, и доктора сказали, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. Алексей Александрович, я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня. Как вам не тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее. Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою, начиная дело, я был в нерешительности, желанием мстить вам, и ей преследовала меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами, скажу больше. Я желал ее смерти, но я... Увидел ее и простил. «Моя обязанность ясна, начертана для меня, я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться». Он встал, и рыдания прервали его речь. Вронский тоже поднялся и из-под лобья глядел на него, Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и недоступное ему в его мировоззрении. Вернувшись домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на диван. Голова его была тяжела. Заснуть, забыть, заснуть. Но с закрытыми глазами Он еще яснее видел лицо Анны таким, какое оно было, памятный ему вечер доскачек. Этого нет и не будет. И она желает стереть это воспоминание. А я не могу жить без этого. Как же нам помириться? Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайной быстротою лучшие минуты. Не умел ценить. Не умел пользоваться. Что это? Илья с ума скажу. Может быть, отчего же исходит с ума? От чего же и стреляются? Он вскочил и сел. Это кончено для меня. Надо обдумать, что делать. Что осталось? Мысль его быстро обижала жизнь вне его любви, Канни. Чистолюбие, серпуховской, свет. Двор. Все это имело смысл прежде, но теперь ничего этого уже не было. Он встал с дивана, снял сюртук, прошелся по комнате. Так сходит с ума и так стреляется. Что бы было стыдно, разумеется. разумеется. Он затворил дверь, потом с остановившимся взглядом и стиснутыми крепко зубами подошел к столу, Взял револьвер, задумался и, приложив револьвер к левой стороне груди и, сильно дернувшись всей рукой, потянул за гашетку. Он не слыхал звука выстрела, но сильный удар в грудь сбил его с ног. Он хотел удержаться за край стола, уронил револьвер, пошатнулся и сел на землю, удивленно оглядываясь вокруг себя. Клупо! Не попал Он шаре, шаря рукой искал револьвер Револьвер был подле него Он искал дальше Потянулся в другую сторону И не в силах удержать равновесие Упал, истекая кровью Через час Варя, жена брата Приехала и с помощью трех явившихся докторов За которыми она послала во все стороны Уложила раненого на постель и осталось ходить за ним. У постели больной жены Алексей Александрович в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей, и которого он прежде стыдился как вредной слабости, и жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он почувствовал, Душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке Он жалел и сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им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 Он увидал красавца Лакея в Галунах и Медвежьи пелеринки. Кто здесь? Княгиня Елизавета Федоровна Тверская. Присутствие княгини было неприятно Алексею Александровичу. И он пошел прямо в детскую И спросил у гувернантки Что сказал доктор о Бэбби Доктор сказал, что ничего опасного нет И прописал ванны, сударь Но она все страдает Я думаю, что кормилице не годится, сударь Отчего вы думаете? Так было у графини Поль, сударь Ребенка лечили, а оказалось, что просто ребенок голоден Кормилица была без молока, сударь Девочка лежала, откидывая головку Корчись на руках кормилицы И не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать Несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшейся над ней Все не лучше? Очень беспокойны Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет Я и сама думаю, Алексей Александрович Так что же вы не скажете? Кому ж сказать? Анна Аркадьевна нездорово все «Несчастный ребенок». Няня была старая слуга дома. И в этих простых словах ее Алексею Александровичу показался намек на его положение. «Надо доктора попросить осмотреть кормилицу». Каренину досадно было на жену за то, что она не заботилась об этом прелестном ребенке. И в этом расположении досады на нее... Не хотелось идти к ней, не хотелось тоже и видеть княгиню Бетси, но жена могла удивиться, отчего он не зашел к ней, и потому он, сделав усилие над собой, пошел в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям, он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать. Если Уезжал. Я бы поняла ваш отказ, его тоже. Но ваш муж должен быть выше этого. Я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого. Но вы не можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас. От этого-то я и не хочу. Алексей Александрович остановился и хотел незаметно уйти назад. Но раздумав, что это было бы недостойно, опять повернулся и, кашлянув, пошел к спальне. Голоса замолкли. Анна в сером халате с коротко остриженными черными волосами на круглой голове сидела на кушетке. Как и всегда при виде мужа, оживление лица ее вдруг исчезло. Она опустила голову и беспокойно оглянулась на Бетси, которая... Насмешливой улыбкой встретила Алексея Александровича. «Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь. Я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала. Ваши заботы. Да, вы удивительный муж». Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о ее здоровье. «Мне кажется, лучше». «Но у вас как будто лихорадочный цвет лица». «Мы разговаривали с ней слишком. Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, я уезжаю». Она встала, но Анна вдруг покраснев схватила ее за руку. «Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам... Нет, вам, Алексей Александрович. Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого. Бетца говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтобы проститься перед отъездом в Ташкент». Я сказала, что не могу принять его. Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича. Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему ни... Одним словом, я не хочу. Алексей Александрович хотел взять ее руку. Первым движением она дернула свою руку от его влажной с надутыми жилами руки, но, сделав над собой усилие, пожала его руку. Я очень благодарю вас за ваше доверие, но. Он остановился, глядя на княгиню Тверскую. Ну, прощайте, моя прелесть. Она поцеловала Анну и вышла. Алексей Александрович провожал ее. Алексей Александрович, я знаю вас за великодушного человека. Я так люблю ее и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей Вронский есть олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент. Благодарю вас, княгиня, за ваши участие и советы, но вопрос о том, может или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама. Он сказал это по привычке с достоинством и тотчас же подумал, что какие бы ни были слова, достоинство не могло быть в его положении. И это он увидал по сдержанной злой улыбке, с которой Бетси взглянула на него. Алексей Александрович поклонился ей и пошел к жене. Услыхав его шаги, она поспешно села и испуганно глядела на него – Он видел, что она плакала. «Я очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда». «Да уж я сказала, так что же повторять?» «Я предоставил тебе решить этот вопрос, и я очень рад видеть, что...» «Что мое желание сходится с вашим». «Да». И княгиня совершенно неуместно вмешивается. Бэтси меня искренне любит. Она тревожно играла кистями халата, взглядывая на него с тем мучительным чувством физического отвращения, которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного – Быть избавленную от его постылого присутствия. А я сейчас послал за доктором. Я здорова, зачем мне доктор? Нет, маленькая кричит и, говорят, у кормилицы молокомал. Я просила кормить, мне не позволили. А теперь меня же упрекают. Я не упрекаюсь. Нет, вы упрекаете, боже мой, зачем я не умерла? Прости меня, я раздражена, я несправедливно уйди не может так оставаться решительно сказал себе алексей александрович выйдя жены